Глава 12, 7 июня. Пятница. «Почему мозг муравья вечно генерирует идиотские идеи, а страдаем потом из-за этого мы? Я последний раз в этом участвую. Если мать узнает, запрет меня в комнате с учебниками до конца каникул!» Тихо проговорила Машка, высокая худощавая восьмиклассница, с выгоревшими добило волосами, бровями и ресницами. «Нельзя же бросать друзей!» Заикаясь, ответил Жека, полноватый мальчишка в очках. «А муравей наш друг!» Честно говоря, он и сам был не в восторге от происходящего, но дружбу ценил. Что может быть дороже? Ведь даже школьные задиры перестали донимать его после того, как муравей со своим старшим братом однажды поговорили с ними после уроков. «С такими друзьями и врагов не надо!» Хмыкнула Машка и ускорила шаг, догоняя шустро передвигающуюся фигуру впереди. Фамилия Муравьев подходила их другу как нельзя лучше. Мелкий черноволосый паренек был на редкости верким энергичным и выносливым. А вздумай кто-нибудь обидеть его самого или близких, подползет незаметно и ужалит так, что недоброжелатель запомнит урок надолго. «Муравей, ну, может, вернемся? Мало ли, вдруг все эти слухи не врут? Зачем людям сочинять такое на пустом месте?» Тяжело дыша от волнения и быстрой ходьбы проговорила Машка, когда поравнялась с приятелем. «Глупости. Мы уже почти пришли». Он как раз повернул за угол, где начиналась улица Солнечная. «Нет никакого ведьминского проклятия. Есть только старый горелый разваленный почти новый айфон, который я получу от брата всего за пару фоток». Муравей продолжал двигаться быстро, почти бегом, но даже не запыхался. «И почему он не может просто так его отдать родному брату? Чему все эти издевательства?» — возмутилась девчонка. «Не издевательства, а преодоление. Без них я не стал бы настоящим мужчиной!» Он гордо воздел указательный палец к небу. На это Машка только фыркнула и зашагала дальше, решив, что спрашивать, какое она-то отношение имеет к настоящим мужчинам и преодолениям, бесполезно. «Лучше сэкономить воздух». И зачем она согласилась на эту авантюру, еще и маме пришлось соврать, что переночуют у Ленки Звонцовой. И черт с ними, с байками. Где-то ведь придется теперь шиваться до самого утра. Стойте здесь. А вдруг скомандовал муравей и выставил перед ней правую руку, преграждая путь. Они дошли почти до конца улицы. Было уже за полночь. Свет, за исключением двух-трех окон, в домах уже не горел. Несмотря на то, что ночь выдалась довольно теплая, у Машки по коже прошел озноб. Там, вдали, на отшибе, позади заросшей бурьяном поляны, где раньше стоял дом ведьмы, заяла чернота. Свет крайнего фонаря едва дотягивался до зачарованного, зловещего места. Деревья образовали полукруг и держались поодаль, боясь пересечь черту, ступить на проклятую обукленную землю, где больше не было места ни для чего живого. — Уже пришли? — глухим голосом спросил Жека, наконец поравнявшись с друзьями. Он держался рукой запах и пыхтел, пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Путь оказался длиннее, чем он ожидал, а муравей всю дорогу бежал, как опытный марафонец, так что последние метры дались неспортивному школьнику с трудом, радоваться бы долгожданной передышке, и все же услышать, что они на месте, было страшновато. Почти. Сначала я схожу один, на разведку. Мало ли, кто там может ошиваться. Кто? вздрогнув, спросил Жека. «Бомжи какие-нибудь, алкоголики», — на ходу выдумал муравей. «Если все хорошо, я позвоню и сброшу. Готовьте камеры и не забудьте вспышку включить, а то придется все переделывать». Машка поймала его за руку. «Подожди, обязательно это делать ночью? Если с тобой что-то случится, мы даже не увидим. Можно ведь сфоткать днем, а потом как-то затемнить, отфотошопить». «Не, такой номер не прокатит. Моего брата так просто не проведешь. Он свойства файла обязательно посмотрит. «Да не волнуйтесь, ничего со мной не случится. Простая предосторожность». «Ну ладно. Только быстро. А то что-то мне холодно». Машка наигранно передернула плечами и отпустила его руку. Ребята присели на лавочку под толстым дубом возле чего-то дома и стали ждать. «Если кто появится на горизонте, тогда сами позвоните». Скомандовал смельчак и оставил их вдвоем. Сначала муравей двигался по обыкновению резво, но чем ближе подходил к пустырю, Оставшемуся после пожара в ведьмином доме, тем больше ощущала слабость в ногах. К тому же и освещение не способствовало бодрости духа. Грязный желтый свет усеянного мушкарой фонаря местами попадал на заросли травы и кустов, обозначал границы леса, но тени тем временем становились только глубже, а скрытые от глаз под густыми ветвями и среди стволов мрачнее и загадочнее. Каждый шорох таил в себе опасность. Он подскочил от звука, треснувшей под ногой ветки, и без оглядки добежал до конца дороги, будто то могла быть и не ветка вовсе, а длинный кокоть, затаившегося в темноте монстра. Остановившись, муравей огляделся. Похоже, никого нет. Теперь осталось только перейти поляну. Чтобы прибавить себе смелости, он решил заснять путь на камеру. И брат будет доволен, и друзей, возможно, звать уже не придется. Посидят на шухере, и хватит с них. Видео и парочки селфи будет вполне достаточно. Он включил режим видеозаписи и шагнул в высокую траву. «Сейчас глубокая ночь, и я приближаюсь к так называемому дому ведьмы. Точнее, к обгоревшему куску земли, который от него остался. Я совсем один. И тем самым хочу показать, как глупо боятся всяких сказок и баек. Их запускают тролли и распространяют труцы. Позорище верить в подобную муть!» Наговаривая текст на камеру, муравей и сам расхрабрился. Поляна почти закончилась, скоро он пройдется по назначенному месту и сможет вернуться. С его и делов. — Ну уже ведьма, если ты есть, выйди ко мне, покажись! — выкрикнул он. Ничего не произошло. Только шелест листвы стал громче. Муравей шагнул на выгревшую землю. — Видите, никакой ведьмы не существует. Сейчас я сделаю фото и... Из-за деревьев послышался леденящий душу вои, громкий шорох, хруст веток. Муравей проглотил остаток фразы и застыл на месте, сердце мгновенно рухнуло в пятки Из зарослей неспешной поступью вышел огромный, заерошенный черный пес, оказавшись всего в трех метрах от него. Глаза его сверкнули желтым. Утробный босовитый рык сотряс землю под ногами. Пес пригнулся к земле и оскалился, словно собираясь прыгнуть и настичь добычу одним большим броском. Муравей быстро собрался с мыслями, швырнул телефон прямо в сторону собаки и бросился на утек. «Ребята, бегите!» — срываясь на виск, выкрикнул он. Позади раздался хруст легко ломающегося в крепких зубах хищника-гаджета. «Только вперед не оборачиваться!» — повторял муравей как мантру и несся вперед, не обращая внимания на хлестающие по ногам стебли и ветки. «Слышишь?» — шепнула Машка. «Кажется, это муравей кричит». И вправду приглушенный вопль доносился с конца улицы, но казался таким далеким, словно кто-то находился не в сотни метров от них, а звал откуда-то и самой чаще леса. «Нет, вроде ничего не слышу», — пожал плечами Жека. Он бежал изо всех сил, но дорога не приближалась, а напротив становилась все дальше и казалась недосягаемой, как мираж. Поляна же теперь стала бесконечной. Муравей сделал отчаянный мощный рывок, надеясь хоть немного сократить путь к спасению, но споткнулся и упал, напоровшись огонь на что-то острое, торчащее из земли. Металлический штырь впился в икру. Ерунда, кость кажется цела, а он не привык сдаваться. Нужно подняться, он сможет выбраться. Мальчишка зажмурился, оперся на здоровую ногу, обхватил руками ранину и собрался подняться через боль, Но в этот момент что-то схватило за стопу, дёрнуло с нечеловеческой силой и поволокло обратно. Боль пронизывала всё тело. Сопротивляться было бесполезно. Одежда и кожа рвались, цепляясь за камни и ветки. Муравей выл и рыдал от безысходности, но участь мальчишки была уже решена. Огромное животное вытащило его на голую землю и рожало пасть, давая короткую передышку а затем вцепилась клыками крепче и рванула на себя с новой силой. Посмотрев вниз, муравей осознал, что у него нет ноги от колена, остались только кровавые шметки. Горячая жидкость толчками хлестала из рваной раны. Где-то рядом чавкала и хрустела слюнявая пасть. В ушах звенело, перед глазами поплыло черно-красное марево. Тварь, безусловно, обладала сверхъестественной силой, обычная собака не могла бы сделать такого. Она еще долго с остервенением терзала теплую плоть, напитывая кровью голодную землю, легко расправляясь с костями и сухожилиями. Но мальчишка уже ничего не чувствовал. — Да как не слышишь? Вот же! Ребята, помогите! И еще это рычание. Наверное, собака бездомная из леса вылезла. А — А если это не он? Он ведь обещал позвонить. — Ну, знаешь, друзьям помогать надо, муравей наш друг, — передразнила его Машка. «А теперь что, в кусты?» «Не думала, что ты такой трус!» Она вскочила с лавочки и направилась в сторону сгоревшего дома ведьмы, но Жека бросился за ней и уцепился за руку, глядя щенячьими глазами, как она сама глядела несколько минут назад, когда держала за руку муравья и пыталась отговорить от опасной авантюры. «Не ходи!» — отрезал Жека. «Я тебя не пущу! Ты ведь не хотела идти! Это все я виноват! Не надо было его слушать!» Его заикание куда-то пропало, но пальцы сильно дрожали. Что-то обожгло в груди. Машка замешкалась, еще раз посмотрела в сторону леса, а потом вернулась и неуверенно села обратно на лавочку. «Давай ему позвоним». Подумав, предложила она и нажала на вызов. «Странно, телефон недоступен, надо идти». Л «Лучше позовём взрослых». «Я же тебе говорила, что мама меня...» — А если он умер? Если ты то, что там рычало, убила его? В отчаянии закричал Жека и принялся рыдать, а сбоку от них скрипнула калитка. Машка обернулась. — И кто тут ошивается посреди ночи? Спать не дает. Сейчас полицию вызову. Проворчала вышедший на улицу хозяин дома, седой лысоватый мужчина за пятьдесят, хмурый и заспанный.